Глава двадцать восьмая. Но как ты, Русич? Конечно же, не здоровье раненого заботило сейчас Бернгарда, а сохранность его крови. Не беспокойся, воркнул в с е в о л о д Знахарь твой рану з а л е п и л на совесть. Глава закатной сторожи и воевода русской дружины разговаривали наедине в полутемной комнатке замкового г о с п т а в с е в о л о д придерживая р а н е н у ю руку, Полусидел, полулежал на груди пропахших кровью и едким и с н а д о б ь е м и тряпок, наваленных поверх узкого д о с а т о г о ложа. Бернгард стоял у небольшого оконца, в которое едва пробивались первые утренние лучи. За окном было тихо, слишком тихо для крепости только что отбившей штурм. Похоже, особой радости по поводу победы никто не испытывал. Да из чего бы радоваться-то? Ясно ведь? Второго такого натиска сторожи не выдержать. Да, криков ликования слышно не было. Зато в окно уже с о ч и л о с ь зловоние, р а з л а г а ю щ е й с я упырной и плоти. Под солнцем дохлая нечисть истлевает быстро и смрадно. Страшно даже представить, во что превратится тевтонская цитадель к полудню, а к вечеру... В узких проходах замкового двора на стенах и под стенами н а в а л е н о столько нечисти, всю из крепости ни по чем не вывести. Чем заняты люди? спросил Всеволод. Какие? шевельнул бровями князь магистр. Живые! сплюнул Всеволод. Твоя мертвая дружина меня не интересует. б е р н г а р д усмехнулся. Вообще-то именно она как раз и занята. Кого нужно уже подлатали, и сейчас мои серебряные рыцари расчищают проходы к воротам. Остальные отдыхают. Много их, остальных. Мало. Прозвучал краткий ответ. с е в о л о д помолчал пару секунд, потом решительно заявил: "Ты должен открыть им все, Бернгард. И о себе, и о своей дружине." Если ты не сделаешь этого, я д о п о л н о тебе русич. Досадливо отмахнулся магистр. Им уже все известно. Не переживай, нашлись д о б р о х о т ы рассказали. Не ты один был в склепе. К тому же этой ночью о многом можно было догадаться и без всяких подсказок. Тоже верно. Значит, с е в о л о д приподнялся на л о к т е и вперился испытующим взглядом в Бернгарда. Значит, люди знают, знают. Ну и что? Бернгард пожал плечами. Со своими ратниками ты, наверное, еще поговоришь сам. А орденские братья и степники Сагаадая для себя уже все решили. Что решили? А чтобы ты решил на их месте, Русич. Они видят, сколько их осталось. и они видели в деле тех, кого я привел к ним на подмогу. Они понимают, что идти против меня бессмысленно, и что без меня им не пережить следующей ночи. Чтобы противостоять набегу, мы и впредь должны сражаться вместе. Увы, это была правда, горькая и неумолимая. По всему выходило, вынужденное перемирие с ненавистным князем магистром следовало продлить на неопределенный срок. Вселод о вздохнул. Я хочу спросить тебя кое о чем, Бернгард. Спрашивай. Время есть, а мне уже скрывать нечего. Улыбку, скользнувшую по устам магистра, открытой, впрочем, можно было назвать лишь с большой натяжкой. Что тебя интересует? Та тварь, которая окружила сегодня ночью у нас над головой, а еще больше всадник, что управлял ею. Он. с е в о л о д сделал многозначительную паузу. Не прикидываясь, будто ничего не понял, Русич. Он черный князь, господарь, н а х р и т т е р шаломанар, балавр, пьющий, властвующий. Утвердительно кивнул Бернгард. Как ты? Как я. Однако вы не очень-то с ним схожи, Бернгард. Я, конечно, не видел, какая плоть укрыта под черным доспехом того князя, но я разглядел его зубы под забралом. У людей такие зубы не растут. У тебя я их тоже пока не вижу. Ничего удивительного, Русич. У него не было ни времени, ни желания учиться скрывать свою истинную суть под человеческим обличием. У меня было. Он не так долго пробовал в этом обиталище, как я. Или не так много испил здешней крови? Ты хотел спросить о чем-то еще? Левая щека Бернгарда чуть дернулась. Хотел. А к р ы л а там змея. Это летун, хмуро сказал Бернгард. Так будет правильнее. Так ближе к его истинному названию. Кто он? Что он? Бернгард пожал плечами. В твоем мире водится всякая живность. Почему-то решил, что в моем ее нет. Литун самое сильное, опасное и злобное, а потому и самое подходящее для войны существо из тех, что рождались под темным покровом. Даже властитель в бою один на один далеко не всегда сможет одолеть такого противника. Но именно по этой причине при каждом властителе есть свой литун. Вы что, приручаете этих тварей? Объезжаете как диких степных жеребцов, честно говоря, все в о о л плохо представлял, как такое возможно. Литун слишком свиреп, его невозможно приручить. Покачал головой Бернгард. Литуна покоряют другим способом, опасным, но надежным. Властитель находит его логово и вступает в поединок. В бою он даёт литуну ранить себя и испить своей крови, чтобы после повелевать им через неё. Через нее, недоуменно переспросил Всеволод. Таков древний и неприложный закон. Тот, кто однажды прольет и вкусит кровь властителя, становится ее рабом. По истечении определенного времени, конечно, но когда это все же происходит, что тогда? Получается еще один исполняющий, летающий. Нет. Бернгард к а ч н у л головой. Не совсем так. Вернее, совсем не так. Тут другое. Пьющий, исполняющий и спитый оборотай. Он утрачивает себя полностью и полностью перерождается, целиком обращаясь в б е з м о з г л у ю машину. Кровь властующего в гонит по его жилам лишь холодный ток темного покрова, заменяющий жизнь. Летун же, кровь которого малопригодна для употребления в пищу, продолжает жить, остается собой и в то же время является частью другого. Он не может противиться воле властующего, в чью кровь пролил и отведал. Кроме того, он становится глазами и ушами своего хозяина. Все, что видит и слышит покоренный летун, видит и слышит его властитель. Так что таких летунов можно использовать не только для боя, но и для разведки. С их помощью удобно наблюдать за врагом. То есть эти твари, крылатые змеи, летуны, оставаясь живыми, прежними, больше не принадлежат себе. Да. Это еще хуже, чем быть просто исполняющим. Возможно. Кровь черного князя коварный и опасный напиток, заметил с е в о л о д Ты п р а Фрусич? серьезно кивнул Бернгард. Слишком даже серьезно на взгляд Всеволода. Через чур. Такая серьезность на грани тревоги, а может быть и страха. Интересно. А если не л е т у н а властитель прольет кровь другого властителя и выпьет ее? И закончив ф р а з ы Всеволод вопросительно посмотрел на магистра. Такого не будет, хмуро ответил тот. Пьющие, властвующие, убивают, но не испивают друг друга. Ибо кровь одного для другого станет отравой, от которой не убережет никакая броня. Что ж, ясно, с этим ясно. Но пришло время прояснить и еще один вопрос. Кстати, о броне, Бернгард, п р и щ у р и л с я Всеволод. Черную чешую летающего змея и доспех властителя почему-то не брали мои мечи. А эту чешую и этот доспех вообще мало что берет. Глухо отозвался Бернгард. Это особая броня, замешанная на темном покрове и крепленная кровью пьющего властующего. в Видимо, возможности крови черного князя были поистине неисчерпаемыми. Такая броня н а к о в ы в а е т с я на шкуру л е т у н а и на кожу властителя холодной магической ковкой. Продолжал магистр. Она еще не успела размякнуть под с в е т и л о м этого мира, и потому ее может сокрушить не всякая сила. Бернгард, а в чем сила твоего меча? – спросил с е в о л а Почему он пробил драконью чешую и доспех черного князя, от которых отскочили мои клинки? На п л е ч н и к и Бернгарда чуть шевельнулись. В ответе магистра послышалось то ли скрытое раздражение, то ли глубоко запрятанная ложь. Я же говорю тебе, Русич, это очень крепкая броня, и одолеть ее дано не каждому. в с е в о л о д криво усмехнулся. Это как же понимать, что его удары настолько немощны? Ну тогда скажи, в чем сила моего ножа? И стрелса г а а дая. Они ведь тоже пробили латы черного князя. Крови. Коротко и не очень охотно ответил князь магистр. Кровь. Севолод поднял брови. Опять кровь, опять. Оба наших мира стоят на крови, они ею разделены и ею уже скреплены. Кровь пьющего, властвующего, да будет тебе известно, обладает множеством магических свойств. Уже известно, буркнул Севолод. Только одной кровавой магии всегда противостоит другая. Севолод мотнул головой. п у т о н о как-то все получалось. И непонятно пока, к чему вообще клонит магистр. Бернгард объяснял дальше: любое оружие, будь то металл или коготь, единожды смоченное в крови одного властителя, легко разрушает защиту скрепленную кровью другого. Это как, ну как мгновенная холодная закалка. Ее используют иногда перед важной битвой. Сегодня вечером я, по д а в д е й традиции пьющих, властующих. в о мыл свой клинок своей же кровью. Это помогло мне пробить чешую боевого летуна и рассечь доспех его хозяина. Ох, неубедительно. А мне? Глядя из-под лобья, спросил в с е в о л о д что помогло мне? И сага д а ю Полагаю, острие твоего ножа сначала коснулось крови властителя, запятнавшей его доспех, а уже затем его брони. Как и стрелы Сагаадая. Вот единственное объяснение. Что ж, может быть, может быть. с е в о л о д хорошо помнил тот момент, когда он наносил отчаянные, слепые удары за сапожником. у п ы р и н ы й князь действительно был перемазан кровью с ног до головы. Так что да, сначала кровь, потом черные л а т ы Ты все узнал, что хотел, Русич. вывел его из задумчивости голос Бернгарда. Нет, у г р ю м о отозвался Всеволод. Самого главного я еще не знаю. Что нам теперь делать дальше? Бернгард криво усмехнулся. Есть лишь два ответа на твой вопрос. Первый – оставить все как есть и остаться в крепости самим. Быть может, мы и продержимся тогда еще одну ночь. А если из мертвого озера в ближайшее время не выйдет новый властитель, возможно и пару ночей, или все три. Только знаешь, я бы не очень на это рассчитывал. Раз уж через границу миров смог переступить один пьющий властующий, в значит через проклятый проход скоро прорвутся и другие. А каким будет второй ответ на мой вопрос? Севолод п ы т л и в о смотрел в глаза князю магистру. Отправиться к мертвому озеру. быстро проговорил Бернгард, закрыть проход. Ну так чего же мы медлим? Севолод рывком поднялся с лавки. Бернгард и бровью не повел. Но, во-первых, ты ранен. Я чувствую себя гораздо лучше. Рука не болит и уже может у п р а в и т ь с я с мечом. И все же тебе нужен покой, иначе рана откроется и... Плевать, процедил Севолод. Не откроется. А если? А все же? Другой такой крови, как у тебя, у нас нет. Ничего. Перевяжем, перетянем, остановим. в с е в о л о д говорил взволнованный и напористо. На бледные щеки возвращался румянец. Другого шанса может не быть. Если при следующем штурме нас перебьют, нужно торопиться, сейчас, пока солнце. Пока солнце у нас все равно ничего не выйдет, Русич. Бернгард отвел глаза. Почему нет? Нахмурился Всеволод. к р о в ь изначальных есть, слова запирающие рудную черту известны, чего еще надо? Ночь. Негромко, но отчетливо прозвучал ответ Бернгарда. Я уже говорил тебе о том, что мертвые воды расступаются тогда, когда два разных обиталища единятся одной тьмой. Всеволод молча кивнул. Да, было такое, еще в день их первой встречи. А знаешь ли ты, что объединяющая тьма наи первейшее и необходимое условие, чтобы размыкать и смыкать границу миров? Все в о л о д покачал головой. Об этом ему еще не рассказывали. Ну так знай, не весело усмехнулся магистр, и делай выводы. А вывод, собственно, один, простой, очевидный, лежащий на поверхности. При свете солнца на мертвом озере им делать нечего. Без нее, без е д и н я щ е й тьмы, неизначальная кровь, неизначальные слова не стоят сломанного наконечника стрелы. Днем мертвые воды не пропустят через себя ни то ни другое. Днем эти воды не раздвинуть и не обнажить дна с древней кровавой чертой. Для темных заклинаний нам дана темная ночь, Русич. Ну да, все верно. Величко и р ж б т тоже ведь вскрыли рудную черту не днем, а ночью. Но если добраться до озера засветло и дожидаться заката там на берегу, а как стемнеет, сразу Бернгард с сожалением развел руками. Тоже не получится. В тот момент, когда можно будет закрывать проход, мертвые воды разверзнутся, причем на том самом месте, где в древней черте зияет брешь и куда должна попасть твоя кровь. Нам придется спускаться на дно самим. Идти через толпы рвущихся в этот мир пьющих, их будет много, очень, и скорее всего с ними будет властитель. При всем желании мы не сможем преодолеть этого напора, нас сомнут на берегу. Нет, Русич, лить сильную кровь и говорить сильные слова следует так, чтобы никто не мешал. Тогда что? В горле Усевала в достало сухо, как в ковыльной полоцкой степи. Что ты предлагаешь, Бернгар? Прорываться к озеру ночью, решительно произнес князь магистр. Когда все пьющие, вошедшие в проход, покинут его, спустятся с плато, минуют ущелье и рассыплются перед замковой горой, пробиться сквозь их ряды будет легче. Кому-то потом придется стоять на смерти прикрывать, а кому-то, в общем, если хотя бы мы с тобой доберемся до озера, тогда быть может нам повезет. Прорываться ночью? в с е в о л о т недоверчиво смотрел на Бернгарда. Раньше ты утверждал, что такое невозможно. Вообще-то и сейчас это маловероятно, но Бернгард вздохнул. Раньше у меня был выбор и было время. Сейчас нет ни того ни другого. Зато сейчас есть воины, уже переступившие через смерть. Рассчитываешь на свою мертвую дружину? Бернгард кивнул. Очень рассчитываю. Собственно, для этого я ведь ее и создавал. Она поможет нам прорваться, и она же прикроет нас, пока мы будем запирать порушенную черту. Мертвые воины в этой последней битве окажутся полезнее живых. Они долго смотрели в глаза друг другу, затем в с е в о л д высказал вслух то, о чем думал: признайся, а ведь будь у тебя такая возможность, ты бы сейчас пополнил число своих м е р т в е к о в высосал бы до с у х а всех оставшихся в живых, а после накачал серебряной водицей. А, Бернгард? Князь магистр вновь повернулся к окну, то ли наблюдая за происходящим снаружи, то ли пряча взор. У меня такой возможности нет, Русич. Раствор жидкого серебра кончился, алхимическая лаборатория разрушена, а главное время. Время уже ушло. В словах черного князя слышалось плохо скрываемое сожаление.